Познакомьтесь с бактерией. А можно ли нормальным здоровым глазом разглядеть бактерию? Увы, нет. Не приспособлено для этого наше зрение. Ну, а если воспользоваться хорошей лупой? Конечно, она способна дать большое увеличение. Но и ее недостаточно для таких крохотных тел, как бактерия. Что же делать, Когда стали появляться хорошие, по качеству и разнообразные по форме линзы, а это было около 500 лет назад, можно было попробовать поиграть с ними, покомбинировать. Видимо, кто-то в это время обнаружил, что система из двух линз способна дать большее увеличение, чем каждая из них в отдельности. Авторство этого открытия обычно приписывают итальянцу Галилео Галилею, Иногда отцом микроскопа называют голландца Антони Ван Левенгука, но достоверных сведений о первооткрывателе нет. Антони Ван Левенгук, 1632-1723 годы. Голландский натуралист. Внес свое имя в летописи науки как один из основоположников микроскопии. Изготавливал сильные увеличительные стекла, благодаря которым смог сделать ряд важнейших открытий в биологии. Впервые наблюдал бактерии, обнаружил движение мельчайших телец в кровяных сосудах. Принцип действия микроскопа заключается в том, что первая линза, направленная на исследуемый предмет, создает его увеличенное изображение. Другая линза, словно подхватывая световые лучи от первой, вторично увеличивает это изображение. В результате малюсенький предметик, недаром говорят микроскопический, вырастает в своих размерах в тысячи раз. Представляете, каким было удивление того же Левенгука, увидевшего в микроскоп да то ли никому неизвестную жизнь, протекающую в мире мельчайших организмов. Но и оптический микроскоп имеет свои пределы увеличения. Ему на помощь в 20 веке пришел так называемый электронный микроскоп, работающий, правда, на совершенно иных принципах. Зато в него можно разглядеть даже отдельные молекулы.